Рассказывает Надежда Фетисова. Дверь палаты открыта. Держа в руке два стаканчика мороженого, захожу. Полумрак, кровать сдвинута немного в середину и ближе к окну, чтобы было видно деревья и небо, но так, чтобы солнце не сильно попадало на лицо. На прикроватном столике маленький стаканчик с полевым цветком. Кто-то из медсестер принес порадовать. Книжка и бутылочка с водой. На кровати маленькая худенькая женщина в подушках и одеялах почти не видное. На секунду я забыла, где нахожусь, на секунду показалась комната деревянского домика с небольшим окошком, через которое падают лучи солнца и можно увидеть пылинки, танцующие в лучах, как в детстве. «Добрый день! Меня зовут Надя. Вы любите мороженое?» Она посмотрела на меня немного испуганно, озираясь по сторонам, и улыбнулась. А разве можно? Я, признаться, люблю, но представить сложно, сколько я его не ела. Я бы с большим удовольствием. Года три, наверное, представьте себе. Мужская палата. Стучусь тихонечко. В основном все спят. Обед только что закончился. Александр повернулся в мою сторону. Подхожу поближе. Мы еще не знакомы. Здороваюсь. Вы любите мороженое? Очень хочу вас угостить. «Я не могу, руки не работают». «А можно я вам помогу?» Александр жадно в торопях откусывал стаканчик, как дети, когда очень-очень вкусно и хочется съесть сразу все. По его щекам текут слезы. Ему вспомнилась бабушка, которая воспитывала его. Рассказал, что одинок. Рассказал про сестру Надю. Что никогда не встречал такого к себе отношения. Что мороженое — роскошь. В молодости последний раз. Меня спасли очки, слезы предательски полились сами собой. Всего-то стаканчик мороженого.